Первая сделка. — Итак, кого мы тут наблюдаем, — задумчиво проговорил я, глядя из заранее подготовленного укровного места на дорогу, где уже появились первые представители торгового каравана гномов, что для меня было все-таки достаточно важно с учетом всех планов, касающихся этих разумных. За эти две недели, которые прошли с момента нашей встречи с тем странным коротышкой, который не погнушался достаточно сильно растревожить местных животных при помощи своего сигнального рога, я старательно обходил всю ближайшую территорию, разыскивая хоть какие-то признаки того, что на меня готовится ловушка. Ну, переживал я об этом, сильно переживал. Все-таки, как я уже говорил, первое впечатление было самым сильным. А один из них меня уже пытался использовать и обмануть. Как факт, я понимал, что и другие могут поступить так же. Зачем им платить, если эти разумные могут банально попытаться все у меня отнять, а самого меня отдать каким-нибудь магам на растерзание? Конечно, кто-то может тут же постараться напомнить мне о присутствии у меня под рукой посоха Нейбо. Да, он все время со мной. Однако я понимал и то, что от удара в спину этот посох меня может не защитить. К тому же не факт, что на меня могут напасть именно в момент передачи груза. На меня могут попытаться напасть уже позже, когда я расслаблюсь и банально упущу факт слежки за собой. Будь я на месте этих разумных, то так бы и поступил. Сначала дал бы мне возможность успокоиться и вернуться на место своей дислокации, а потом нанес бы именно туда удар. Так что сейчас все мои мысли были о том, как бы побеспокоиться о том, чтобы никто не мог мне навредить. Например, я знал о том, что обмен грузом в данном случае может оказаться весьма проблемным, из-за того, что доспехи мечника, которые я как бы заказал гному, весят сами по себе немало, то есть они притащат мне мешок денег и доспехи, я же отдам ему в ответ сверток соцветиями, груз по весу неравнозначный, и как же я этот груз унесу в одной руке? Ведь во второй у меня будет посох. Как бы я не хотел скрыть от всех этот факт. Но боюсь, что в этом случае мне придется использовать ту самую сумку путешественника, которая у меня имеется. Кстати, у других магов, погибших в Черном лесу, тоже были похожие сумки, только по размеру меньше, чем та, которую я получил от мага отверженных, встреченного мной здесь первым. Ну, я имею в виду того самого мага, который вместе с наемниками... пытался напасть на торговый караван, чтобы захватить молоденькую дворянку. Уже только поэтому можно было понять, что этот разумный, видимо, в иерархии своего ордена, был более значимым, чем все остальные разумные, ведь он в своем дневнике указал о том факте, что эту сумку получил от самого патриарха ордена, именно для того, чтобы более эффективно выполнять задачи, которые перед ним ставят. — Возможно, вы спросите у меня о том, при чем тут маги гильдии королевства, которые погибли по своей глупости в Черном лесу, и этот разумный, который имел отношение к запретному течению магических искусств. Так в том-то и дело... Просто я потом уже вспомнил, что когда добивал последнего мага из последней экспедиции, того самого которого кабанчик забросил на ветку дерева и повесил его там, как какую-то тряпку для просушки... то у него под мышкой был странный рисунок. Татуировка. Ну, я же одежду у них тоже забрал. Так вот, когда я его раздевал, то под мышкой обнаружил у него странную татуировку. Вроде изображение храма, который горит в пламени. Уже потом, читая те самые дневники магов, я выяснил, что этот маг, который был вроде бы магом из гильдии, на самом деле был тоже магом из Ордена Отверженных. Этим разумным не давала покоя странная гибель их адепта, который первым попался мне в руки. Я тогда еще ничего не понял. — Какая такая гибель? Я же его не убивал! Его должны были живым доставить для допросов и выяснения всей ситуации. Но, как оказалось, доставили. Этот самый маг огня, которого я тогда добил, чтобы он не мучился, в дневнике с некоторым злорадством описывал То, что произошло с этим разумным, оказалось, что у мага нельзя забирать весь его дар, а самого оставлять живым, как это сделал я. Я банально вырвал из его тела дар и все возможные силы, и когда он пришел в себя, то банально сошел с ума, как бы его ни пытались допросить, ни у кого ничего не вышло. Потом его просто казнили, и даже вызывали некроманта, чтобы попытаться допросить уже душу этого разумного. Я не знаю того, на что именно эти разумные рассчитывали, пытаясь вызвать душу безумца. Возможно, они думали, что, может быть, он и сошел с ума, но душа не должна была его стать безумным. Не знаю. Ведь не зря же на земле таких людей ранее называли душевно больными. С чем же все это было связано? Но в этой ситуации все оказалось еще интереснее. Душа этого разумного после его смерти... С такой скоростью исчезла, что даже некромант ничего не смог сделать. Неужели именно я повлиял на это каким-то образом? Возможно. Но сейчас не это было важно. Для меня было важно то, как я получу груз от гнома. Придется использовать имеющуюся у меня сумку путешественника, в которую можно загрузить груза достаточно, чтобы полностью забить пару таких больших вазов, на которых они проезжают через черный лес». Конечно, перед этим я ее старательно опустошил, выложив все, что там было в подземелье разрушенного храма. Звучит, конечно, все это весьма громко. Но там была всего лишь пара-тройка мешков и вещей. Разные бутылочки, скляночки и куча трав и несколько интересных черных свечей, напоминающих костлявую руку какого-то монстра. Судя по всему, эти предметы он намеревался использовать для проведения каких-то темных ритуалов. Ну и ладно, может быть, они и мне как-нибудь пригодятся. Мало ли что в жизни бывает. Потом я отправился к тому самому месту, где намеревался встретиться с гномом и получить оплату за свой груз и компенсацию за моральный ущерб. Внимательно осмотрев эту территорию, я обнаружил поблизости довольно крупное дерево с такими достаточно мощными корнями, выступающими буквально на поверхность земли. Старательно прощупав все вокруг магии природы, я решил поступить довольно аккуратно. Вынудил корни этого растения немного раздвинуться, создав такую своеобразную пустоту в корневище. Я имею в виду пустоту в земле от корней, но никак не в пространстве. После чего взял пару имеющихся у меня в запасе мешков и принялся за дело. При помощи имеющихся у меня мечей-наемников, которые я часто использовал как разный инструмент для подсобных работ, именно из-за их плохого качества, я выкопал там яму, старательно относя землю как можно дальше в сторону, после чего сделал там себе своеобразную ухоронку, вроде того же подземного хода, ведущего к моему убежищу в храме, и теперь мог в любой момент просто зайти за это дерево наступив на опускающуюся самодельную панель, которая банально сыграла бы вниз и скользнув в этот проем, похожий на пенал, после чего просто поднимал бы панель обратно и маленьким всплеском магии природы приводил на нем траву в порядок. Конечно, кто-то тут же скажет мне о том, что это не панацея, ведь я никуда не уйду от этого места и останусь там фактически поблизости от тех, кто может оказаться моим врагом. — Да, так и будет. Вот только они этого не ожидают. Для них я просто заизу за дерево и исчезну, что позволит мне весьма неприятно удивить тех, кто может попытаться пройти вслед за мной. Следы в том направлении, куда я переносил выкопанную землю, а это был овраг с ручьем, я оставил специально. А знаете для чего? Да тут все просто. Представьте себе, что вы следопыт, который идет вслед за тем, кто так интересен его хозяину. Какая ваша задача? Проследить за мной и определить то место, где я обычно обитаю. Все просто и объяснимо. Так вот, на ваших глазах объект слежки заходит за дерево и исчезает. Что вы будете делать? Первая ваша реакция будет осмотреться на месте. И как только вы обнаружите какие-то следы, то не будете рассматривать их и выяснять, свежие ли они или нет. вы тут же постараетесь пройтись по ним, чтобы обнаружить того, кого уже потеряли из своего поля зрения. Мне же из моего своеобразного убежища из-под корня дерева будет прекрасно видно такого любопытного индивидуума, и я уже буду знать о том, что мне делать дальше. Более того, это дерево стояло таким образом, что из моего убежища между корней этого дерева Я точно также мог видеть то, что на данный момент происходит именно на дороге. То есть, если гномы спокойно отправятся во свояси, не оставив никого следить за мной, я буду спокоен. Если же нет, ни о каких договоренностях с ними у нас больше и речи не будет. Я тоже умею быть агрессивным и злым, особенно тогда, когда меня пытаются в очередной раз обмануть. Подготовив свое убежище, я продолжал время от времени осматривать там территорию, всего лишь готовя для себя пути к отступлению. В своем убежище я на всякий случай положил ту самую духовую трубку с ядовитыми колючками. Если уж придется, то я незваных гостей угощу из этого своеобразного устройства. А что они хотели? Это черный лес. Здесь каждый сам за себя... И думать о том, что ты можешь быть умнее природы с их стороны, может быть огромной глупостью. Так что, когда наступило то самое время, что мне было выделено, я со спокойной душой направился к дороге. Правда, я отправился туда еще с вечера. Просто хотел прийти туда пораньше и убедиться в том, что никакие сюрпризы меня там не ожидают. И уже только потом приготовился встречать гнома, который должен был доставить то, что мне так клятвенно обещал. Надо сказать, что этот разумный оказался достаточно сообразительным. Он также не стал проводить нашу встречу на глазах у всего каравана, а вышел вперед за поворот вместе с тем самым молодым парнем-гномом, с которым я его уже видел в прошлый раз. Вместе они несли два довольно крупных ящика и какой-то мешок, что меня, конечно, немного удивило. Но я постарался сделать вид того, что все нормально, Зачем мне пытаться демонстрировать им свою излишнюю нервозность, если я здесь, по их мнению, чувствую себя настоящим хозяином? «Приветствую вас, уважаемый!» — вежливо наклонил голову старый гном, выставив передо мной то, что они только что, чуть ли не пыхтя и обливаясь потом, учитывая то, что и сами были одеты минимум в средние доспехи, приволокли на эту встречу. Вот здесь то, что мы вам обещали в виде компенсации. Подарок. И вы нам за него ничего не должны. Все согласно вашего заказа. Вот здесь, как видите, двуручный меч. Мифрил, Причем без примесей, чистый. Здесь для спехи мечника. Вместо шлема, как мы и договорились, тот самый обруч с защитой носа и украшением в виде дерева. Не смотрите на его внешнюю хрупкость. Сам по себе этот обруч и это дерево может быть очень прочным. Прямой удар обычного меча он спокойно остановит. правда, в голову удар все-таки отдастся, да и булаву останавливать этим украшением я бы не советовал, но сможете себе сломать. Слушая этого гнома и разглядывая все то, что он мне демонстрировал в ларце, который открыл, я мысленно усмехнулся. Я бы мог ему рассказать о том, чем опасен такой удар сверху вниз переносится, а также и о том, чем еще опаснее удар снизу вверх в нос, но это его не интересует. Он сейчас пытается явно заговорить меня, демонстрируя товар лицом. Я не против. Тем более, что этот товар был действительно хорошего качества. Кольчуга, которая входила в этот набор доспехов для мечника, была очень плотной и мелкоячеистой. Как это говорят в простонародье, кольчуга мелкого плетения. Колечки буквально сходились одно в одно, не оставляя никаких просветов, Настолько плотно, что сквозь эту кольчугу нельзя было даже свет увидеть. Настолько плотной она получалась. Ну, что я могу сказать? Мастера делали. Учитывая, что это был доспех мечника, сверху на шее она прикрывалась специальной пластиной, видимо, от рубящих ударов. Был также к ней приделанный отдельный нагрудник, который можно было оттягивать. Это, видимо, было предусмотрено для серьезного боя в группе. Ну, когда отряд на отряд. Или когда армия на армию? Не знаю. Также с этим кольчужным доспехом шли на локотники, коленники и даже, как ни странно, сапоги с укрепленными носками. Сами сапоги спереди были также укреплены специальными пластинами, видимо, для того, чтобы нельзя было подрубить ногу. Что можно сказать? Продумано. Обруч на голову, который он мне показал, действительно был весьма своеобразным. Он имел несколько выступов. Два из них опускались на виски, видимо, прикрывая уши. Один опускался на переносицу, закрывая нос. Его крылья слегка расходились, как своеобразная стрелка, что было вполне понятно. Ведь удар в нос можно получить и сбоку. А из-за такого прикрытия это было бы проблематично сделать. Сзади к этому обручу можно было присоединить своеобразную кольчужную накидку, которая прикрывала шею со спины. Сама эта накидка была сделана не просто из мелкой кольчужной сетки, а имела своеобразные чешуйки. По кругу обруч был покрыт гномьими рисунками и вязью, внимательно присмотревшись к которой, я так и не увидел магии, хотя в самой кольчуге и доспехах, как ни странно, промелькнула магия природы. Но ведь гномы не имеют никакого отношения к магии природы. «У них хорошие магии земли и рунные магия. — Странно, — мысленно усмехнулся я, пытаясь понять то, что здесь происходит. Однако, немного поразмыслив, я подумал, что пока рано задавать такие ненужные вопросы. Никакой гадости в этих доспехах и оружия, которое мне немного позже продемонстрировал гном, я так и не увидел. Скажу только одно. Уже потом, когда я примерял все эти гостинцы, то выяснил, что глазомеру этого воина, которому пришлось стать торговцем, Был все же достаточно хорошим. Он ни в чем не ошибся. И даже в размере сапог не ошибся. Как он его определил, я не знаю. Я имею в виду именно мои размеры. Но сейчас не это важно. Двуручный меч был сделан как раз под мой рост и под мою руку. Хотя в последнее время я заметил, что даже мои руки изменились. Они стали более крепкими, мускулистыми, и ладони стали шире. У меня и так пальцы всегда были длинными. А тут получились своеобразные загребущие лопаты. По сути, если я прикладывал свою ладонь к лицу, то спокойно теперь перекрывал все лицо одной своей ладонью. Раньше такого не было. Раньше у меня рука была узкая, а пальцы тонкие и длинные. И у меня часто сравнивали с каким-то пауком. А тут... хотя... Меч действительно был хорош, но и в нем я неожиданно для себя заметил пару рун. Хоть это меня и успокоило. Руны гномов — это хоть что-то, свидетельствующее о том, что они это сделали. А вот магия природы им была несвойственна. И уже только поэтому я начал немного нервничать. Потом гном достал висевший у него за спиной на странном ремне мешок, откуда аккуратно вытащил достаточно длинный ларец. И вот тут моя паранойя буквально взвизгнула. Ну, начнем с того, что сам мешок был весьма необычным. Он блокировал магию. А вот Лорец буквально сиял магией природы. Он был украшен различными резными рисунками, изображавшими именно природу, что было странным. Как я уже сказал, гномы, конечно, уважают магов природы и возможности самой этой стихии, но не более того. Они никогда не поклоняются ей до такой степени, чтобы украшать подобными рисунками хоть какой-то из своих изделий. И это было очень подозрительно. Прошу прощения, уважаемый. Видимо, заметив мое беспокойство и то, как я решительно сжал правой рукой стоявший рядом со мной посох, гном тут же поспешил пояснить мне некоторые причины того, что он хочет предложить, и при этом почему не может мне это самое что-то показать своими собственными руками. Этот ларец достался мне в одном из грузов. Это серый груз. Или, проще говоря, банальная контрабанда. Так вот, эта самая контрабанда имеет отношение к моему брату. И я даже не знаю ничего о том, что тут находится. Но мы не хотим иметь никакого отношения к подобным вещам. Мы торгуем разрешенными товарами. И поэтому мы бы хотели, чтобы вы забрали у нас эту вещь. Судя по всему, она имеет прямое отношение к «Магии природы». Да и я вижу, что вы с этой стихией более-менее в нормальных отношениях. Заберите, пожалуйста. И я задумчиво посмотрел на то, как он закрыл все варцы и положил сверху этот весьма своеобразный подарок. После чего досталось своей сумки, висящей на боку, которая, видимо, тоже была своеобразным прообразом сумки путешественника, довольно крупный мешок с презренным металлом. Там было золото. Те самые семь с половиной тысяч золотых монет. «Я надеюсь, что мне пересчитывать их не нужно», — косо посмотрев на то, как глухо звякнул этот тяжелый мешок, опустившись на стоявший на земле ларец, и медленно покачал головой. «Вы же не думаете, что я здесь буду сидеть и каждую монету перепроверять? Я их потом проверю. И если выяснится, что вы меня обманули, то можете сюда больше никогда не приходить. Хоть гудеть будете или не будете, больше с вами я никаких дел иметь не буду». «Надеюсь, вам это понятно?» и «Естественно, что ему все это было вполне понятно. Ведь им в сложившемся положении выбирать особо не приходилось». В ответ я отдал ему тот самый довольно крупный сверток соцветия мериландской яшмы. И пока он тщательно просматривал товар, аккуратно переложив все то, что они доставили мне, в свою сумку путешественника, и лишь затем я заметил ожидающий взгляд этого разумного... Он явно ждал, когда я обозначу ему следующую встречу. Ну, это все как раз таки и понятно. Ведь им явно хочется знать, будет ли следующая поставка, и сколько денег ему следует готовить. Я сказал, что через полтора месяца буду ждать их здесь же, если все пройдет правильно и нормально, если они не пытались меня обмануть. И груз в этот раз будет немного больше по размеру. Сотня соцветий такого же качества и силы. После чего мы разошлись. Гномы отправились к своему каравану, все еще стоявшему за поворотом дороги, а я сделал несколько шагов в лес, плавно зашел за дерево и провалился в свою ухоронку, где затаился, ожидая сюрпризов, уже по привычке буквально щелчком пальцев активировал выпив сырой магии природы, которая практически мгновенно устранила мои следы на траве. которая накрыла сплошным ковром люк, ведущий мое маленькое убежище. Теперь мне оставалось только наблюдать и ждать. Наблюдать за гномами и ждать их следующих шагов. Знаете, сейчас я прекрасно понимал то, что означают слова «ожидание смерти», хуже самой смерти, не то что минуты, секунды тянулись так долго, что я уже устал ждать. Прежде чем из-за поворота дороги все же показались вазы каравана торговцев, Всего их было восемь штук. Возле каждого боза двигалась охрана, минимум из шести воинов в средней броне. Вооружены они были средними копьями. Судя по всему, гномы даже не стали кому-либо из них что-то пояснять, так как все идущие в караване, проходя мимо, старательно осматривались, видимо, пытаясь обнаружить следы того, что здесь произошло, когда два гнома уходили за поворот с ящиками и мешком. а вернулись со странным свертком. Но я заранее постарался сделать все так, чтобы ни у кого из них не было даже малейшей возможности мне как-либо помешать. Дождавшись, пока этот караван пройдет мимо, я еще пару часов просидел в своем миниатюрном убежище. Просто так. На всякий случай. Мало ли. Вдруг среди них был кто-то достаточно хитрый, кому хотелось бы меня поймать на наивной глупости, которую я мог бы совершить, банально высунувшись из своей нары вслед за караваном торговцев. Но никого не было, и я мог достаточно спокойно отправиться во своясе с полученным мной грузом. Судя по всему, гномы, хотя и были удивлены наличием у меня сумки путешественника, но постарались особо виду не показывать. Ну да, у них с собой тоже была сумка, в которой они спокойно донесли до места встречи мешок золотом. А это было достаточно важно. К тому же этот мешок был запечатан специальной печатью с наличием магии, что открыто говорило о том, что это официальный платеж, взятый, скорее всего, из какого-то гномевого банка. Так что что-то мне явно говорило о том, что там все соответствует моим запросам. Но я все равно постарался пересчитать все эти золотые монеты, как только вернулся в свое убежище. Кстати... После его шалости и гудением в тот самый сигнальный рог местные животные еще долго не могли успокоиться, и мне приходилось бегать кругами, чтобы не наткнуться на потенциальную угрозу со стороны тех же волков и кабанов. Это еще хорошо, что те же медведи не особо отдалялись от своих берлог. А то мне было бы мало места в лесу. Тем более, что возле дороги я заметил наличие многочисленных следов более мелких животных, а значит, мне предстоит теперь обходить эту территорию дальней дорогой. К тому же мне надо было старательно присматривать за моим урожаем той самой риланской яшмы, которого уже был мной распределен. Конечно, соцветий там было куда больше, чем сто. На что они были похожи из земных цветов? На большие ромашки. Только на одной ножке их было минимум пять. Именно такие соцветия и ценились. А сами их кусты напоминали мне чайную розу. этокий гибрид получается. Но ближе к источнику силы жизни я увидел несколько кустов, которые даже от этих растений отличались. Цветы там были крупнее. В соцветиях имелось минимум по шесть, а то и по восемь цветов. Да и сами цветы были другой расцветки. Если у той, что я продавал, белоснежные лепестки по своему краю имели своеобразную окантовку фиолетового цвета, то у этих кроваво-красный лепесток имел черную окантовку, и, глядя на них, я практически не видел структуры самого растения. Я видел тягучую силу жизни, и мне было даже страшно себе представить то, какой по своей силе может получиться эликсир из такого растения. Скорее всего, это растение было чистым воплощением эссенции жизни. Хотя, несмотря на все свои опасения, я все равно намеревался собрать и этот урожай. Мало ли для чего они мне потом могут пригодиться. Думаю, что если у меня все получится, то одно такое соцветие можно будет продать за достаточно высокую цену. Тем более, что я четко видел тот ажиотаж, который устроил своим товаром среди гномов. Так что ценность такого цветка, который я назвал кровавой яшмой в пикуриланской яшме, Можно только предполагать, но урожай лучше заранее собрать. Я уже знал о том, что в той же сумке путешественника присутствует магическая структура, известная в этом мире как плетение нетления. Так что там хранить такой сбор можно будет бесконечно долго, пока сама сумка не будет по какой-либо причине уничтожена. А так все будет в порядке, и это давало мне надежду сохранить возможные ценные ресурсы в безопасности. А запас по времени мне был нужен именно для того, чтобы я мог нормально подготовить товар, который им предлагаю. Ведь в данном случае я и сам прекрасно понимаю, что качество товара имеет большое значение. И поэтому этим разумным собирался предоставить товар, который достаточно качественный и хорошо подготовленный. А это не один день. Так как надо дождаться, пока соцветия наберут себя достаточно силы после того, как расцветут. Только потом их можно аккуратно собрать, а потом подсушить. Причем сушились они не так, что становились буквально деревянными. Да-да, их потом было проще растолочь в ступе. Даже лепестки цветов становились весьма твердыми, хотя и в некотором роде хрупкими, что позволяло их продавать соцветиями, не переживая за то, что они банально рассыплются. Место для этого процесса у меня уже было заранее подготовлено. поэтому мне не приходилось переживать на эту тему. Полученные деньги я тут же отложил, так как собирался все-таки попробовать добиться того, что могло бы позволить мне в будущем получить желаемый результат. А тут, как ни крути, но без достаточно больших денег никак не обойдешься. Так что тут придется постараться поднакопить как можно больше свободных средств. Как я уже говорил, для учебы в Академии денег нужно очень много. И рассчитывать на то, что за тебя какой-то добрый дядя банально все оплатит, было бы просто глупо. Поэтому я не считал нужным экономить на таких вещах. Конечно, я буду собирать урожай для себя лично. Ну а что мне еще делать? Например, варить эти же зелья самому? Гораздо проще, чем где-то их покупать за чистое золото. К тому же, читая все те же дневники магов, я часто встречал упоминания о том, что они сами часто сталкивались с тем фактом, как те же преподаватели для занятий требовали от своих студентов покупать различные ингредиенты самостоятельно. Это уже само по себе нарушало основные правила. Правила того самого обучения. По сути, я должен был при оплате обучения оплатить и все то, что касается именно тех самых ингредиентов для различных лабораторных работ и проведения каких-либо экспериментов. Об этом совершенно случайно забывали в самой Академии. У тебя был выбор. Либо самому найти что-нибудь подобное на территории Академии Маки, как я уже ранее рассказывал, у кладовщиков за отдельную плату. Или отправляйся в столицу и пытайся найти все это на территории лавок, которых там хватает. Как факт, все это стоит денег. И достаточно больших. Конечно, ты можешь начать там скандалить. учитывая то, что те же преподаватели Академии должны тебя обеспечить всем необходимым. Вот только проблема заключается в том, что они могут тебе подпортить жизнь во время учебы. Например, предоставив тебе совсем не те ингредиенты, которые не соответствуют тому, что на самом деле было нужно. А вы знаете, чем подобная шалость может быть опасна? В дневниках магов я встретил упоминание про такой случай, Один молодой парень, причем дворянин с хорошей родословной, начал скандалить, требуя обеспечить его всем тем, что ему обязаны предоставить. Ведь в договоре с Академией указано, что и ингредиенты, и те же самые манускрипты, не считая по заготовке под различные артефакты, а также и пергаменты, предоставляются имена от самой Академии. Главное, что студент все оплатил, и все он получил в результате, а? Ему все предоставили, как он и хотел. Вот только с тех самых пор он стал частым посетителем лечебного крыла Академии. То у него время работы с магическими плетениями, тот самый пергамент резко вспыхнет, обжигая ему руки, то во время попытки приготовления зелья, что считалось общим для всех магов, что-нибудь пойдет не так из-за того, что ингредиенты не соответствуют своим названиям, что приводит к серьезной опасности для здоровья самого изготовителя. То еще что-нибудь. Как результат, в конце концов, когда он фактически исчерпал свой лимит лечения в академии, произошло еще кое-что веселое. Во время одного из занятий по высокоуровневой боевой магии раздался взрыв, и ему банально оторвало руки. Как результат, лечить свои оторванные конечности этому дворянину пришлось столице королевства у ближайшего мага жизни. Обошлось это лечение ему не в одну тысячу золотых, И пока он лечился, его выгнали из академии. Всего лишь по той причине, что этот молодой маг пропускал занятия. Все просто и вполне объяснимо. Он сам нарушил правила. Конечно, его отец попытался дойти до самого короля, требуя каких-либо объяснений тому, что случилось. Вот только выяснилось, что король никак не влияет на академию. Да, он потребовал провести расследование. И выяснилось, что ему всего лишь не повезло. Более того... Сам этот студент был нерадивым, плохо записывал конспекты, не собирал информацию про различные возможности мага и ингредиенты в той же самой библиотеке Академии. Как результат, молодой маг, который уже в то время соответствовал по уровню сил минимуму уровню магистра, остался ни с чем. Конечно, кто-то заявит о том, что все это по сути является незаконным и фактически прямым нарушением всех возможных договоренностей, Так оно и есть. Вот только доказать обратное вам не получится. Вы можете настаивать на соблюдении договора, а вот только как это будет происходить в действительности вам никто внятно не объяснит. Вам просто вместо одного какого-нибудь ингредиента подсунуть что-нибудь другое. Возможно, вы скажете мне о том, что это будет довольно сложно, а я, как тот, кто уже сталкивался с различными травами, банально посмеюсь в ответ. Дело в том, что только травник и преподаватель, который занимается зельями, прекрасно разбираются в таких вещах. А вот другие маги, особенно боевых направлений, плевать на все это хотели бы с большой колокольни. Тот же самый маг огня, который описывал эту историю в своем дневнике, сам рассказал о том, что хранил такие ингредиенты в пакетах с надписями и очень опасался того, чтобы никто из его товарищей по учебе Не решил пошутить, банально выдернув эти записочки из пакетов. Ведь в данном случае он сам банально мог бы оказаться в ловушке, столкнувшись с тем фактом, что ему бы пришлось постараться разобраться в этих травах самостоятельно. Конечно, он мог бы пойти к тем же травникам. Вот только была одна большая сложность. Та самая сложность, которая касалась именно того, что маги боевых направлений настолько кичились своей силой и возможностями, что им было глубоко наплевать на чувства других разумных, хотя и одаренных, но не настолько агрессивных стихиями. Они банально старались оскорблять и унижать их при встрече. Как вы думаете? Если бы у этого разумного возникли проблемы с его ингредиентами и травами, то как бы на это отреагировали те же травники? Я думаю, что они постарались бы рассчитаться с ним за все то оскорбительное поведение со стороны этого разумного, банально перепутав ингредиенты, которые на минуточку стоили достаточно дорого. Представьте себе этот удар по его кошельку. Ну, если не считать того, что он мог банально во время приготовления какого-нибудь зелья перепутать ингредиенты и изготовить какой-нибудь ядовитый состав. Чтобы тогда с ним произошло? Боюсь, что ничего хорошего. Поэтому он старательно прятал свои ингредиенты в комнате. Кстати, как я уже говорил, про комнаты там вообще была отдельная история. Те, кто прекрасно знал, что им надо делать, старался запастись деньгами заранее, чтобы подкупить коменданта общежития и получить свое распоряжение отдельную, хоть и не слишком большую комнату. Для чего вы спросите? Так вот, для того, чтобы не допустить к своим ингредиентам и припасам, которые у тебя есть, подобных шутников. Ведь некоторые студенты старательно запасали в общежитии среди своих вещей какую-нибудь вино и легкую закуску. Все-таки, как ни крути, иногда им хотелось отдохнуть и расслабиться. А вот такие шутники, которые не могли себе подобного позволить по каким-либо причинам, запросто могли добавить тебе в вино капельку какого-нибудь слабительного зелья. Как результат, вместо того, чтобы отдохнуть и расслабиться душой, ты расслаблялся своим телом в не очень интересном месте. И хорошо, если это произойдет с тобой одним. А если ты этим вином угостишь кого-нибудь еще, кто тебе нужен как друг и, возможно, как товарищ в будущем, ведь ему-то будет все равно, что это был не твой замысел. Поэтому добавьте в общую сумму оплаты всех этих мужчин в Академии еще и пару сотен золотых каждый год, которые ты должен будешь отдавать коменданту за отдельную комнату. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать мне о том, что в данном случае комендант запросто мог бы отказать, ввиду того, что у него банально нет свободных мест и таких отдельных комнат. Ну, это даже звучит глупо. Все только из-за того, что общежития в Академии были заранее подготовлены к достаточно большому объему учащихся, имеющие, как ни странно, благородные корни. Дело в том, что в общежитии были даже комнаты с отдельными помещениями для слуг. То есть, если какой-нибудь дворянин вроде того же герцога или минимум графа не хочет расставаться с комфортом и услугами своих прислужников, то он мог бы заплатить за такие комнаты и жить в роскоши и удобстве. Так что говорить о том, что в Академии не было свободных комнат для студентов – Было бы, по крайней мере, просто ошибочно. К тому же, учтите главный фактор. В дневниках этих студентов я встречал немало упоминаний о том, как они ругались с комендантами, старательно загонявшими студентов практически по четыре разумных в одну комнату. И это с учетом того, что на этаже таких комнат могло быть от силы всего три-четыре. А все остальные комнаты пустовали. Но коменданты считали, что они вправе так распоряжаться – Полностью самостоятельно. Как результат, можно было понять, что даже на проживание в общежитии, чтобы избежать различных и вполне возможных проблем с соседями по комнате, нужно заранее было подготовить не менее тысячи золотых. По две сотни за один год обучения. А если ты хочешь какую-нибудь более-менее нормальную комнату, то тогда сразу готовь сотни три. И тут ничего не поделаешь». Судя по всему, в академии те же самые коменданты, кладовщики, преподаватели на кафедрах просто заранее поделили зоны своего влияния, и найти там правду было просто невозможно. Зато ты платил достаточно большие деньги, неизвестно за что. Конечно, вполне возможно, что кто-то тут же спросит у меня о том, зачем мне вообще нужна эта академия, если там все так плохо». то в сложившемся положении я могу банально учиться самостоятельно. Да, это тоже вполне возможно. Только вот учтите тот факт, что таким образом я не смогу получить то, на что хотел бы рассчитывать. Я не смогу получить признание как полноценный, обученный, одаренный. И тогда все мои потуги будут бессмысленными. Всего лишь по той причине, что в этой ситуации я не смогу никому доказать, что я свободный. А для меня это достаточно важно, поэтому придется потратить эти средства и быть весьма вежливым и послушным до поры до времени, и только с преподавателями Академии. Я понимаю, что в данном случае могу легко попасть в переделку, но план у меня уже был, хотя и не слишком точный, но все же дающий мне возможность продвигать свои интересы, как именно я это буду делать, в данном случае не особо важно». Важным в данной ситуации для меня было именно то, чтобы в это дело не вмешались какие-то случайности, тем более что никогда не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что мне просто нельзя забывать и о присутствии других высших сущностей в этой игре, я имею в виду различных местных богов, ведь им явно не понравится тот факт, что подкинул им бог путешественник в виде меня. По сути, я представляю для них своеобразную угрозу. которая может стать весьма нешуточной. Всего лишь из-за того, что им действительно стоит постараться убрать меня раньше, чем я смогу набрать сил, которые могут дать мне возможность защитить себя даже от их воздействия. А это отнюдь не шутки. Ведь не стоит забывать о том, на что были способны пойти эти существа, устроив здесь тотальную войну в прошлом. Так что недооценивать их возможности я бы не стал, особенно учитывая фанатиков, которых они наверняка имели среди своих последователей. Именно поэтому я и собирался запастись всем, что только может дать мне возможность спокойно решать свои дела. Я понимаю, что то самое соцветие кровавой яшмы наверняка заинтересует многих разумных. Однако им придется очень постараться, чтобы такой товар хотя бы попробовать получить в свои руки. К тому же я не собираюсь продавать его сотнями соцветий. Я буду продавать по отдельности. Даже один лепесток такого соцветия будет стоить гораздо дороже, чем целое соцветие той риландской яшмы, которую я продаю по 150 золотых. Ведь в одном этом листке силы жизни гораздо больше, чем даже в десятке таких соцветий. Как результат можно понять и то, насколько дороже будет стоить одно такое соцветие. Да из него можно целую бочку того самого эликсира высшего исцеления наварить. А уж про обычные эликсиры лечения я вообще молчу. Их, наверное, будет бочек десять, если не больше. Вы понимаете, о каких количествах лечебных зелий идет речь? Поэтому можно понять, что один цветок такого растения будет стоить не одну тысячу золотых монет, а занимает он гораздо меньше места, чем мешок с золотом. Только вот придется постараться беречь их, так как в данном случае подобные ингредиенты, как я уже сказал, просто бесценные. И таким лепестком можно в ступор вогнать любого преподавателя зельеварения из академии, думая, что такой преподаватель после появления подобных ингредиентов в руках у студента тут же постарается взять меня под свою опеку. Все только из-за того, что ему явно захочется самому получить возможность каким-либо образом Получить доступ к таким ресурсам. Хотя вряд ли ему что-то подобное вообще светит. Я же не полный идиот, чтобы кому попало в руки отдавать такие сокровища. Делать мне больше нечего. Пусть попытается их купить на рынке. А я посмотрю на то, что он будет делать. Просто скажу, что ходил по различным лавкам и искал ингредиенты, как он мне и посоветовал. А дальше пусть сам играет в свои игры». если у него получится, в чем я достаточно сильно сомневаюсь. Поэтому я буду беречь эти ресурсы. Они мне пригодятся. К тому же я уже убедился в действенности своего плана. Вернувшись обратно в свое убежище, я сразу же постарался разобраться с товарами, которые мне подсунули гномы, представляя себе реакцию каких-нибудь стражников на воротах города, когда я подъеду к нему в таком наряде. Полностью мифриловый доспех, С двуручным мечом за спиной латные перчатки скроют мои руки и не дадут возможности увидеть тот факт, есть ли у меня там перстень мечника или нет. Дополнительно стоит учитывать и то, что те самые выступы на обруче, что одеваются на голову, достаточно хорошо закрывают уши. Так что выяснить, человек ли я или эльф, будет проблематично, а с эльфами связываться простым стражником не с руки». что вполне может сыграть мне на пользу. Добавьте сюда еще и тот факт, что с ними я буду расплачиваться полновесным серебром, которое мне попалось в тех самых поясах наемников, погибших в Черном лесу. Как результат, им придраться будет просто не к чему. Да и попытаться меня обвинить в том, что я являюсь чьей-то собственностью, тем более никто не сможет. Риск для них будет слишком велик. Но на всякий случай я решил все-таки добавить в свои тренировки немного возни с честным металлом, Я брал и надевал на себя этот доспех полностью. На спину набрасывал еще пару своеобразных грузов в виде доспехов погибших наемников, после чего старательно тренировался с мечом. Зачем мне было разводить это? Зачем мне нужны все эти сложности? Знаете, в одной из книг я как-то прочитал очень интересный факт, как те же самые любители подраться отличали новичка от опытного воина. А тут было все достаточно просто. Дело в том, что они в первую очередь смотрели на рукоять меча такого красавца. У меня на рукояти меча была кожаная оплетка. Весьма интересная работа, скажу я вам. Материал бы переплетен тончайшими косичками, а потом уже намотан на рукоять. В результате чего даже мокрая от крови рука не скользит. И как факт ты можешь крепко держать свое оружие в руках. Однако оплетка эта была сама по себе слишком новая. Вот если на мече оплетка будет сильно затертая, а сама рукоять достаточно старым выглядит, то это значит, что этот воин не гнушается пускать свое оружие в ход по любому поводу. Как результат, этот воин может оказываться весьма опасным и опытным бойцом, поэтому с ним связываться они не будут. Так как не знают того, чего от него им стоит ожидать, А вот если у меня будет абсолютно новый меч, выглядящий для меня чужеродным, а это видно, когда человек не привык к такому оружию, то тогда можно спокойно устраивать конфликт. Такой боец опасности особой не представляет, особенно для опытных бойцов. И все ввиду того, что для него ни само оружие, ни его доспехи незнакомые и непривычные. Как факт, его достаточно быстро убьют, несмотря на хороший меч и надежные доспехи. так как он будет совершать ошибку за ошибкой, пока с ним не разделуются. Именно поэтому мне и надо было сделать так, чтобы я привык и к доспехам, и к оружию. И дополнительно ко всему прочему, они не должны выглядеть новыми. Конечно, кто-то мог бы тут же вспомнить о том, что некоторые накладные пластины доспеха, которые должны были его усилить, можно было бы банально отстегнуть. Там были своеобразные крючки, тоже из мифрила, которые изнутри связывались кожаными ремешками. Вот только я вместо того, чтобы облегчать кольчугу, старательно ее утяжеляю, подвешивая себе на спину грузы. Неудобно? Да. Тяжело? Да. Вот только учтите, пожалуйста, тот факт, что в данном случае мне это было нужно. Я тренировался, чтобы набраться сил и иметь возможность сражаться честным металлом даже в том случае, когда не смогу использовать свои способности». Ведь для начала, как я уже сказал, мне нужно добраться до столицы королевства Мурран, расположенного возле черного леса, а потом и до Академии магии, а это не так-то легко, как кажется. Вот когда я сумею это сделать, дело другое. Сейчас же мне надо было побеспокоиться о том, чтобы я мог спокойно заниматься своими делами, не отвлекаясь на какие-то никому не нужные конфликты. Надо сразу сказать, что тренировки эти были для меня достаточно тяжелыми. Я потел в этой избруи, как неизвестно кто. При этом стоит отметить тот факт, что магия природы, которую я сразу же почувствовал внутри доспехов, меня удивила. Это было плетение очистки, которое было внедрено в кожаную подкладку доспехов. То есть, как бы я ни потел, сами по себе эти ремни, а также сама прослойка из мягкой и хорошо выделанной кожи, Не портились и не воняли моим потом, а вот само оружие постепенно становилось мне привычным. Я все лучше и лучше мог вращать этим мечом, создавая вокруг себя непробиваемую защиту. По крайней мере, я так считал. Потом я решил попробовать все-таки научиться действовать мечом более тонко. Для этого было необходимо уже работать не всей рукой, а отдельной кистью, а это было сложно. так как я в самом начале сам себе ногу чуть не прорубил. Все-таки двуручными, или подобного дела достаточно сложная штука. А вы попробуйте взять одной рукой какие-нибудь инструменты вроде той же кувалды за самый кончик рукояти, и также одной рукой поиграть ею туда-сюда. Если себе чего-нибудь не отобьете, то могу сказать, что у вас достаточно крепкая кисть руки. У меня руки тоже были тренированные, Но тут приходилось напрягаться. Вспомнив еще одну прочитанную книгу, я решил попробовать научиться и бою кленового листка. Знаете, этот стиль боя заключался в мастерском владении именно кончиком клинка меча. Это когда кленовый лист дерева падает. А мастер должен кончиком лезвия своего меча обвести контуры этого листка, при этом не отводя лезвие в сторону от листка и не задевая его. «То есть листок должен падать с дерева так, как он падает, а вы должны провернуть все, закончив движение меча, до того момента, как листок упадет на землю. И ни в коем случае не разрезать его и не повредить».